Ей казалось, что если хоть одна лампа будет поставлена на ненадлежащее место, то весь эффект ансамбля ее гостиной будет разрушен, и ее портрет на наклонном мальберте, задрапированным плюшем, окажется невыгодно освещенным. Вот почему она лихорадочно следила за движениями этого неуклюжего человека и сделала ему резкое замечание –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 Когда-то во время пребывания ее в Ницце, исцелившей ее от смертельной болезни. С тех пор она всегда носила на себе золотой образок ее, приписывая ему чудотворную силу. Налив Свану чаю, одета спросила его, лимон или сливки. И когда тот ответил «сливки», сказала ему со смехом «облачком»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 «Почему не забыли вы также свое сердце? Я ни за что не позволила бы вам взять его обратно». Второй визит Свана к Адетте был, пожалуй, еще более знаменательным. Направляясь к ней в тот день, он мысленно рисовал себе ее образ, как делал это каждый раз, когда заранее знал, что увидится с ней, И необходимость при желании найти лицо ее красивым